Вспоминается характерный случай, происшедший в наших краях. Один мусульманин попросил дать ему Евангелие, чтобы ознакомиться с христианским учением. Прочтя его, он с удивлением сказал, «Я прочел Евангелие внимательно, но не нашел в них ничего, чтобы отвечало современному христианству». Вот именно это и следует иметь в виду тем, кто желает следовать истинному учению Иисуса Христа. Также спросите обижающихся на то, что грядущая эпоха, названа эпохой Майтреи, а не эпохой Христа, понимают ли они вообще значение этих имен. Если бы они больше знали, то и не обижались бы. Грядущая эпоха будет находиться под лучами трех владык — Майтреи, Будды и Христа. Еще раз приходится пожалеть, что все обижающиеся так мало знакомы с основами, данными через Блаватскую. Впрочем, может быть, многие из них — не смогли бы переварить их, и еще хуже стали бы кощунствовать. Атовизм необычайно силен в некоторых людях. Ум их никак не может выйти на новый путь. Старые колеи останавливают всякое продвижение, но они не замечают этого. А вековые наглазники, предусмотрительно одетые в виде всяких догматов и запретов, отучили от широкого горизонта. Вот почему процесс эволюции так медлителен. Космическое равновесие нарушилось, и человечеству приходится платить за свою костность переживанием страшных потрясений и революций. Всем собирающимся не для того, чтобы честно ознакомиться с преподанными высокими заветами, но лишь для критики можно сказать словами учения. Когда советуют содержать единение, не будет такое указание лишь нравственным поучением. Разъединение подобно самой отвратительной разноголосице. Ничто так не поражает пространство, как диссонанс. Но когда люди преисполняются злобными разъединениями, немедленно получаются разрушительные разгромы в пространстве. Такие люди вредят не только себе, но и создают пространственную карму, вовлекая в нее многих себе подобных. Ужасно бороться с таким новорожденным хаосом. Люди, вносящие разъединение, называются «созидателями хаоса» — тяжкие последствия таких злобных поносителей. Борьба с ними бывает тяжелее, нежели столкновение с некоторыми пространственными токами. Везде, где приходится встречаться со свободной волей человека, там происходит особая затрата энергии. Мощь свободной воли велика. Она равняется самым мощным энергиям, Люди могут в злобе достичь разрушения слоев астрала. Сколько усилий опытных ткачей понадобится, чтобы залечить эти раны пространства? Мы должны бороться против разъединения. Не песнопение с арфами, но труд и борьба.